Русская вера. 17 сентября 2014 года. В романе «Обитель» вы рассказываете о Соловецком монастыре, ставшем политической тюрьмой в советские годы. Однако история Соловецкого монастыря также связана и с другими трагическими событиями русской истории. Так, во второй половине 17 века Соловецкий монастырь отказался принять реформы патриарха Никона. Соловецкие старцы просили царя Алексея Михайловича разрешить им молиться по-старому, так же, как молились его отец и дед. Однако царь направил к монастырю войска, которые разорили древнюю обитель. Кроме, собственно, Соловецкого монастыря, были разорены некоторые другие монастыри Руси. Количество же простых жертв реформ патриарха Никона и царя Алексея Михайловича исчислялось десятками тысяч. Достаточно вспомнить боярыню Морозову, которая была самой знатной и богатой женщиной своего времени, но также была репрессирована за то, что оставалась верной религиозным убеждениям своих предков и предков правящей династии. «Скажите». В чем причина этого необычного феномена, когда множество граждан страны были подвергнуты гонениям не за измену и предательство, а за верность? В обители упоминаются эти моменты, когда стрельцы ворвались в Соловецкий монастырь. Они даже не перестреляли, а забросали камнями монахов. По-моему, Павел Флоренский говорил, что с этого момента Соловецкий Дух утратил свою силу. Я не уверен в его правоте. Но события действительно были чудовищные, и оценивать их я не берусь. В одном вы правы. Феномен верности, за которую приходится платить по всем счетам, а иногда даже больше, чем за неверность, он периодически становится характерен для русской истории. Отчасти то, что сегодня происходит на юго-востоке Украины, тоже иллюстрация к этой вашей мысли. Люди, которые считают себя русскими и в чем-то являющиеся даже большими русскими, чем мы, уничтожаются и расстреливаются из пушек. А трагедия белой идеи в гражданскую тоже трагедия верности. А то, что в 1937 году Убили Павла Васильева и Бориса Корнилова, гениальных поэтов, неистово служивших красной идее. Это что? Убили, конечно же, не только их, но и тысячи тысяч других. Однако в этом случае самых верных. А все зубы Рокоссовского, выбитые на допросах. А трагедия 1993 года? Уже новый виток трагедии, только красный, не о том же самом, а трагедия чеченского, антидудаевского прорусского сопротивления, которое погибло после ввода федеральных войск, а многочисленные трагедии российских анклавов, в бывших республиках СССР, например, в Казахстане, а, наконец, тот беспредел, который власть творила национ-большевистской партии, самой патриотической организацией в России, 200 человек, из которой прошли тюрьмы, многие погибли при самых разных обстоятельствах, тысячи задерживались и избивались. А теперь власть в России делает то, о чем мы с середины 90-х годов писали в своих текстах и кричали на митингах. Это ли не очередной вывих нашей истории? И не последний точно. Говорят, что в России невозможно повторение событий, подобных украинским или югославским. Однако и на Украине еще год назад никто не мог помыслить об этом. Может ли у нас быть повторение подобных событий с похожим масштабом? Оранжевой революции уже не случится. Либеральные вожди во время украинских событий показали себя просто удивительным образом потрясающим. Я был зачарован, взирая на них. Однако вдруг выяснилось, что в России сложился целый класс мужиков, которые больше не дадут повторить этот, как в 1987-1991 годах, сценарий. В 90-е и нулевые русский фронт держали нацболы, Газета «Завтра» и ряд разрозненных патриотических деятелей и изданий. Мы, признаться, уже отчаялись, глядя вокруг. События на юго-востоке Украины меня ошарашили. Появился во всю мощь не только колоссальный патриотический запрос в обществе, но и целый класс русских мужиков, которые с легкостью встают, берут в руки оружие, и идут побеждать за свою веру. И ведь далеко не все встали. Процента два от того числа, что встанут, когда подобное придет к ним в дом. Поэтому в другой раз, когда сводный фронт прогрессивной общественности вдруг решит, что пришло их время, даже если государство начнет осыпаться, вдруг откуда ни возьмись появятся стрелков, губарев и борода и им подобное, И исход этого сражения предопределен заранее. Что, конечно же, не застраховывает страну от чудовищных неприятностей. Надо отдавать себе отчет в том, что 90% так называемых элит в стране совершенно компрадорские и тотально коррумпированные. И пути, по которым они нас ведут, по-прежнему не соответствуют нашим представлениям о том, куда мы сами хотим идти. События на Украине стали своеобразным часом X для людей в России, на Украине, да и во всем мире, в оценке прав человека и первейшего его права на жизнь. Почему некоторые представители творческой интеллигенции, правозащитники и общественные деятели, еще вчера говорившие, что революция не стоит слезы ребенка, Сегодня требуют бомбардировок городов и оправдывают право государства на насилие. Что вообще происходит в голове человека, плакавшего вчера по погибшей птичке, а сегодня требующим зверств? У нас один символ веры, у них другой. У нас во главе угла стоят права русского человека, жизнь нашего языка и нашей в самом широком смысле культуры, наша самобытность, наша уверенность в том, что мы не обязаны вписываться в мир на правах пятого колеса и стричь их себя, чтобы походить на европейца. У них символ веры в том, что эволюция неизбежна, Россия должна войти в европейскую цивилизацию, тоталитарный опыт русской истории надо преодолеть, за заодно и саму историю переосмыслить и покаяться, обязательно покаяться, выдавить, так сказать, раба и все такое прочее. Причем давить из нас раба будут они, наши цивилизаторы. Поэтому для них все наши, не побоюсь этого слова, святыни, выглядят нелепо и пугающе. Крым наш, для нас святые слова. Мы чувствуем горячий ток крови и счастья от самих этих слов. А для них это ругательство, страшное ругательство. По сути, мы противоположны. Почитайте, как эти люди, русские или по крайней мере живущие в России, отзываются о жителях Донецка и Луганска. Они же иначе как человеческим хламом их не называют. В лучшем случае неудачниками. Но это же расизм в чистом виде. В целом подобный расизм носит социально-мировоззренческий характер. Кто не хочет в Европу, тот быдло и раб. Но порой кажется, что национальный аспект в этом тоже присутствует. По сути, для того, чтобы соответствовать искомому либералами образцу, русский человек должен стать другим. Сначала медленно превратиться во что-то вроде майданного украинца, а там, глядишь, и более-менее приемлемый немец – из этого чудовища получится, и будет тогда, наконец, счастье. А пока от русского человека только грязь и мерзость исходит